Глава 22. Освещение, созданное Сусанином, было довольно ярким. Запинаться не приходилось. К тому же лес, то есть школьный парк, был густо усеян хорошо протоптанными ногами тропинок, сотен учащихся. Тропинки вели между деревьями, в самых разнообразных направлениях, петляя так, словно их прокладывали бегая за зайцами. Потому что никакой логики в их расположении понять так и не смог. Я никогда не боялся ни лесов, ни полей. Слишком много времени провел на охоте, которая в последнее время не доставляла удовольствия, но нужно было притворяться перед долгорукими. Однажды мы провели в лесах семь недель кряду ряду, наохотились на все жизни. Я даже представить себе не могу сейчас, что возьму в руки ружье или рогатину, чтобы снова уйти в лес на охоту, особенно ради развлечения, а не для пропитания. Хотя, если честно, я тоже не просто так в леса со всем двором подался тогда. На привалах было куда как проще настроение каждого придворного прощупать, разузнать, сколько преданных людей Верховному Тайному Совету, а сколько мне лично. Результат оказался неутешительным, но сделать ничего я не успел. Через месяц меня обручили с Катькой и настаивали на скорейшей свадьбе. Единственное, что я сумел сделать, так это отложить венчание, но через месяц слег, чтобы уже никогда не подняться. Темный лес мало способствовал разговорам, только нагнетал не слишком радужные мысли. Поэтому шли мы тихо, погрузившись каждый в свою думу, не разговаривая, даже Пётр не подавал голоса. Постепенно тропы становились все уже и попадались нам все реже. Момент, когда вообще никаких троп не осталось, наступил как-то слишком внезапно. Но ощущения опасности не было. К тому же Иван шел достаточно уверенно впереди, чтобы начинать паниковать. Тем более я совершенно точно знал, что смогу выйти отсюда. У меня всегда словно компа, встроенный в голове, находился. «Не знаю, может быть, тело Петюни как-то повлияло на мои способности к ориентированию в пространстве, и теперь я смогу заблудиться в трех соснах, но пока за собой ничего подобного не замечал». «А мы точно идем туда, куда нам нужно в итоге попасть?» Петр подал голос довольно неожиданно. В его голосе звучало напряжение, ему точно наша ночная прогулка не нравилась. Судя по его рассказам, я думаю, что он никогда так далеко в лес не ходил, особенно в темноте. Я ничего не ответил, стараясь не обращать внимания на его панику, которая отголоском пыталась пробиться ко мне. Я отогнал чувство беспокойства, продолжая следовать за Сусаниным. В это время мы вышли на поляну, которая осветил свет полной луны. Надо же, полнолуние. Прямо в центре поляны стоял огромный многовековой дуб, который, казалось, уходил короной в небо, едва не касаясь своими ветвями полной луны. Я никогда не видел подобного чуда и особо не думая двинулся вперед чтобы рассмотреть его поближе. Огромные нижние ветви словно стелились по земле, а могучие корни выходили на поверхность, создавая рядом с этим исполином практически непролазную дорогу. Странно видеть такого гиганта в сосновом бару, пробормотал я, остановившись возле огромного корня, не решаясь приближаться к нему ближе, рассматривая огромное дупло, располагающееся в центре ствола. «Не подходил бы ты ближе?» – тихо ответил мне Иван, останавливаясь и рассматривая окрестности. После его слов подул пронизывающий ледяной ветер, такой силы, который чуть ли не сбивал с ног, но потом прекратился, так же резко, как и начался. Я осмотрелся, понимая, что меня напрягло. Это огромное дерево в свете луны совершенно не давало тени, словно и не было его здесь, а нарисовало его мое воображение. «И тебе не хворать, хозяин леса!» Подошел ко мне Сусанин и поклонился, параллельно тнув меня в бок локтем. Я понял это как приказ к действию и сделал то же самое, немного не понимая, зачем это нужно. Неожиданно наступившую тишину прервал крик ворона, а дерево, рядом с которым я стоял, начало словно истаивать в воздухе, не оставляя после себя ни единого следа. Что это было? спросил я своего помощника, который задумчиво смотрел на то место, где только что стоял дуб. Леший! Не знал, что они водятся здесь. Они не причиняют людям вреда. Так, заплутать только могут. Главное, не порти природу, травку не рви, на деревья не опорожняйся. И все будет хорошо. Он обладает очень большой силой у себя дома, поэтому лишний раз лучше его не злить. Он развернулся и, словно что-то вспомнив, взял курс левее и вышел с поляны снова в вглубь чащебы. Я последовал за ним, отмечая, что таким вещам я уже практически не удивляюсь. Ко всему можно привыкнуть, даже в такие короткие сроки. Я, конечно, безумно рад, что встретился лицом к лицу с такой неведмой хренью, но мне вообще кто-нибудь ответит, куда мы идем? Я уже не уверен, что мы находимся на территории парка. Я уже заметил, что когда Петр нервничает, то начинает вопить, вызывая у меня мигрень. Я огляделся, отмечая, что мой двойник все же прав, и местность заметно отличается от той которая располагалась возле школы, из которой мы начали свой путь. Лиственный лес резко кончился, без плавного перехода перейдя в сосновый бор. «Мы идем правильно. Я вчера проверил возможную точку выхода», – решил ответить Сусанин. «Все совпадает. Поляну я не пропустил. Хозяин леса к нам благосклонен, значит, не даст заплутать. К тому же, я еще раз повторю, что знаю, куда нам надо идти, и чувствую это место». Там уже реальность неустойчива, начинаются искажения, как перед разрывом пространства. Варварство какое! Зачем вообще разрывать пространство, если можно сделать аккуратный прокол, который никто и не заметит? Вот не повезло к таким дремучим варварам на постоянное место жительства перенестись. Но ладно, это к делу не относится. Почему парк не похож на парк, а похож на непролазную тайгу? «Тайга редко бывает непролазной, войны деревья не слишком любят соседство, а для кустов не хватает солнца, кроны частично закрывают небо», – наставительно произнес Иван. «И да, мы уже фактически не в парке. Школьный парк императорской школы – это настоящее произведение магического искусства, квинтэссенция работы с пространством. Он представляет собой каскад областей, распределенных в пространстве и связанных между собой незаметными точками перехода. Мосты стабильны, проверены временем. И это позволяет на довольно незначительной площади организовать разные зоны, которые пригодны для обучения. То есть ты хочешь сказать, что в этом гребаном парке содержится куча субпространств, которых можно бродить до бесконечности, без надежды выйти отсюда? Еще неизвестно, кто здесь обитает, и не наблюдает ли, кто сейчас за нами, в предвкушении вкусного ужина. Не ори, я ответил вслух, проявляя вежливость к Сусанину, который так или иначе принимал участие в нашем разговоре. Нет здесь никого слишком опасного. Ты сам слышал. Лесной хозяин к нам благосклонен. Чтобы убедиться, я еще раз оглядел все пространство вокруг нас, отмечая малейшие следы лесных обитателей. А если бы не был благосклонен, что тогда, а? решил уточнить Петр, немного сбавляя громкость, но до да нормальной ему еще было далеко. Тогда бы он нас съел, добил его Иван, даже не оборачиваясь. Интересно, это он так пошутил, чтобы еще больше запугать двойника, или же правду говорил? Почему-то узнавать подробности у меня никакого желания не возникло. И да, Петр Алексеевич прав, никакой опасности тут нет. Как нет опасности? А вон те следы на дереве. Ты что же не видишь? Там же следы когтей». «Вижу, я не слепой», — я глянул в ту сторону. «Это всего лишь медведь когти точил». Пожав плечами, ответил я и двинулся за усмехнувшимся Сусанином дальше. «Просто медведь, да ты издеваешься надо мной, что ли?» Ты думаешь, что новость о медведе, который решил поточить когти, должна меня как-то успокоить? Так, замолчи. Сусанин остановился и принялся оглядываться по сторонам. Что-то здесь не так. Он развернулся и посмотрел в том направлении, откуда мы пришли. Черт, неужели мы где-то не туда свернули? Похоже, мы попали немного не в тот квадрат, который нам было нужно. Вполне возможно, все-таки в темноте я к месту не выходил. Пробормотал он себе под нос, а я нахмурился. Заблудиться я все еще не боялся, но бродить по ночному лесу ночью, вооруженным только кинжалом, а в магии я практически ничего еще не знал, то еще удовольствие». «А это не леший?» – осторожно решил уточнить я, понимая, что тот мог водить нас кругами ради забавы, пока не надоест, или мы без сил не свалимся. «Да нет», – отмахнулся Сусанин, – «мы из области его влияния уже давно вышли. Все же вроде правильно пошли». Наконец произнес он и пошел вперед. Правда уже не так уверенно, как пару минут назад. Еще через полчаса стало окончательно ясно, что идем мы все-таки куда-то не туда. Давайте отрежем Сусанину ногу. Нудно на одной ноте пел Петр. Скорее всего, это была песня из его мира, где предок Ивана, его полный теска, вошел в историю героя. А я говорил, что идти ночью в лес с Иваном Сусаниным Это очень плохая примета. Ты ничего подобного не говорил автоматически ответил я ему. Ну не говорил, но думал. Какая разница, если мы все здесь умрем? Гены пальцем не испортишь, поверь мне. Да что ты блажишь, как девица на выдане, Мне впервые удалось повысить голос мысленно. Мы пока что просто не можем найти дорогу к тому месту, которое нам нужно, но выйти мы сможем легко. Откуда ты знаешь? Потому что знаю, и заткнись уже в конце концов. Я напрягся, заглушая истеричные вопли Петра. Если сам паникует, не нужно свои чувства переносить на других. Пусть посидит в тишине, да подумает о своем поведении». «Как вы терпите подобное соседство, Петр Алексеевич?» Сусанин сочувственно посмотрел на меня. «С большим трудом», – мрачно ответил я, и тут, пройдя через очередные кусты, мы очутились на берегу весьма живописного озера. Под светом полной луны вода в озере переливалась и блестела. И в воде яркими пятнами выделялись серебристые с фиолетовым отливом огромные кувшинки, которых раньше я не встречал, хотя озёр повидал достаточно. Берег был обитаем. В основном здесь были прекрасные девушки разной степени раздетости, но встречались и парни, или моего возраста, или чуть старше. Практически ничего не выдавало в них нечисть, но только на первый взгляд. Приглядевшись при свете полной луны, я увидел, что между пальцев рук у них тончайшие прозрачные перепонки. А когда к нам приблизился мужчина, именно мужчина, не юноша, то я разглядел его зрачки. В светлой зелени глаз отчетливо было видно, что зрачки вертикальные, как у кошки. Я, конечно, хотел сюда попасть, но не вот так же. И явно не в компании с Сусанином, и точно не ночью. Я немного поморщился. думая, что не просто так Иван дорогу запамятовал. Возможно, и привел кто-то специально сюда. Например, жители этого прекраснейшего и живописного места. Мужчина приблизился еще ближе и, прищурившись, принялся меня оглядывать. Стало так страшно, как было всего лишь однажды, когда Толстой выволок отца из дворца. И я тогда сразу понял, что живым я его уже не увижу никогда. Да когда Наташа умирала. Но тогда больше не страх был, а горечь, злость и безнадежность. От невозможности ничем помочь самому дорогому для меня живому существу. Сзади меня раздался судорожный вздох. Сусанин понял, что сильно влипли, как сказал бы Петюня. Конкретно так попали. Кстати, очень емкое выражение, надо его запомнить, если мы, конечно, выберемся отсюда живыми. Не стоит, маг, ты же понимаешь, что все равно проиграешь. Голос у мужика был красивый, сильный, с небольшим грассированием. Эх, Лиску бы сюда. Она не посмотрела бы на его зрачки, потому что такие голоса были ее слабостью. Она вон Разумовского, когда слушала, чуть сознание не теряла, а грудь-то как вздымалась. Так, я тряхнул головой, куда-то не туда меня мысли завели. В голове словно плыл туман, через который пробиваться в реальность было неимоверно трудно. Но все же у меня получилось отвлечься от посторонних мыслей и думать о том, что нам сейчас делать. И все же я попробую, чтобы дать Петру Алексеевичу шанс. Спи, внезапно произнес мужик, и в сторону Сусанина пронесся легкий ветерок. Тут же послышался удар тела о землю. Он даже не посмотрел в ту сторону и не сделал ни единого жеста. Все это время мы не отводили друг от друга напряженного взгляда. Я не решался прервать этот контакт, даже чтобы убедиться, что Иван действительно просто спит. «Что с моим помощником?» – тихо спросил я, все еще глядя в странные, словно прозрачные зеленые глаза. Он был очень красивым, к слову, но эти глаза просто завораживали, словно пытались отнять волю. «Для чего?» Чтобы ты послушно пошел к озеру и сам руки на себя наложил? Хрен тебе. Я улыбнулся, скорее оскалился, чувствуя непонятную мне самому уверенность. Внезапно подняли голову все поколения моих предков, последние несколько поколений которых были самодержавцами российских земель. И какой-то нечисти, которая не может даже от своего озера отойти, меня не сломить. В озеро я пойду, только если меня силком туда поволокут, и то я был уверен, что еще посопротивляюсь. Я вздернул голову. «Что с ним?» «Он просто спит. Не беспокойтесь, Ваше Величество». И он улыбнулся и очень изысканно поклонился, что смотрелось очень дико, учитывая, что из одежды на нем были только штаны, расшитые жемчугом безрукавка. «Вы пришли к нам по делу или просто мимо проходили?» «Он пришел по делу, раз оказался в этом милом месте, где так много прекрасных нимф, просто проходя мимо». Язвительно высказал свою точку зрения Петр. Я же только глаза закатил. Как же не вовремя он смог пробиться? Господи, да заткнись ты! Тупая уверенность, что стоящий передо мной, а он, собственно, прекрасно его слышит, только утвердилась, когда он тонко усмехнулся. Полагаю, вы пришли к нам из-за вот этой вашей проблемы? Спросил он, намекая на Петра. Нет, то есть... А вы можете нам помочь разъединиться? Я почувствовал, как сердце замерло. И снова забилась новой силой. Я нет, он покачал головой. Моя дочь может, но вы должны произвести на нее впечатление, чтобы она согласилась вам помочь. Так уж получилось, что Ариэль сегодня не в духе, поэтому в такой прекрасный день, когда планеты выстроились в ря, а Луна круглая, как никогда, она решила провести ночь в своем доме. И он показал на изящную беседку, стоящую посреди озера. «Блажь молодой девчонки!» Он поморщился. «Решила установить надводную часть дома. Собственно, поэтому мы и поссорились. Позвольте узнать, кто вы?» Я снова посмотрел на него, он же, в свою очередь, внимательно смотрел меня. «Как интересно!» «Но вы правы, ваше величество!» «Я не представился!» «Мое имя Адриан!» «И вы, люди, называете меня водяным. «Фактически я правлю этим небольшим озером и берегом вокруг. А это...» Он указал на сидящих и стоящих девушек и юношей, которые с любопытством осматривали меня. «Мои дети и свита». «Петр Романов», – коротко представился я, а водяной прислушавшись к чему-то, кивнул. «Проходите, ваше величество. Не беспокойтесь, вам здесь ничего не грозит. Мы чтим клятвы, даже если они были даны очень давно». «Конечно», — я кивнул, — «вы же не люди», — помимо воли в моих словах прозвучала горечь. Адриан внимательно оглядел меня с ног до головы, остановив взгляд на кинжале, и снова указал рукой на стоящее недалеко от воды кресло. «Идемте, и вы расскажете, что же привело вас сюда, в такую дивную ночь».